Глава пятая. Вернувшись в свою квартиру, я налила себе бокал вина, распечатала плитку шоколада, включила джаз и, взяв досье, залезла на любимый подоконник. Открыв папку, я сразу обратила внимание, что досье собрано по полной программе, очень подробное. Наверное, более подробного досье я еще не держала в руках. У хозяина все люди делятся на тех, кого можно пробить, И кого пробить нельзя? Недосягаемых людей практически нет. Адреса, домашние мобильные телефоны, данные БТИ, все персональные данные, политические взгляды, религиозные, философские убеждения, состояние здоровья и даже сексуальные наклонности. «Рада, ты уже вернулась?» Я вздрогнула, увидев в дверном проеме Тима. Тут же, закрыв папку, я пригубила вино, запустила в рот кусочек шоколада, и оглядела стоящего в одних трусах парня с ног до головы. «Тим, да ты, я смотрю, выздоровел». «Домой, наверное, собрался?» — спросила я с иронией. «Я еще слишком слаб, чтобы ехать домой. Тебе не терпится меня прогнать?» «Но у меня же не гостиница. Я и так уступила тебе свою кровать, а сама сплю на диване». «Можешь лечь ко мне, я подвинусь. Кровать большая, места хватит». «Да иди ты!» Тим, пошатываясь, подошел к окну и уставился на сверкающий огнями Кутузовский проспект. «Какой красивый вид из окна. Когда смотришь на Москву в позднее время суток, кажется, она никогда не спит. А она и в самом деле никогда не спит. Я больше всего люблю столицу после захода солнца. Обожаю сидеть на этом подоконнике, пить вино, есть шоколад и любоваться огнями ночного города». А почему ты не проводишь время с друзьями где-нибудь в ночном клубе? Почему сидишь тут в одиночестве? Потому что не люблю ночные клубы, и у меня нет друзей. В этом мы с тобой похожи. Я тоже волк-одиночка. Привык быть один. Глядя на этот завораживающий вид ночной Москвы, действительно не хочется куда-то идти. Можно просто ею любоваться, сидя на широком подоконнике. Тебе повезло с квартирой. «Здесь даже аура какая-то особенная. Это твоя квартира?» «Я ее снимаю. Специально выбирала квартиру с таким видом из окна?» «Я ничего не выбирала. Меня сюда поселили». «Богатый любовник?» «Тим, ты слишком много хочешь знать. Ненавижу, когда лезут в мою личную жизнь. Я в твою не лезу. И в мою лезть не советую». Понятливый Тим тут же перевел разговор на другую тему и вежливо попросил: Налей мне вина, пожалуйста. У тебя, скорее всего, сотрясение мозга. Какое к черту вино? Послушай, давай я сам разберусь со своим здоровьем. Разбирайся, только не в моей квартире. И все же как насчет вина? Возьми в баре. Все так же пошатываясь, Тим добрел до бара, налил себе вина и, вернувшись к окну, поднял бокал. «Ну что, за знакомство?» Я усмехнулась и прошептала. «Ну, давай за знакомство. Я очень рад, что мы познакомились». Я этого сказать не могу. Не обращая внимания на Тима, я завороженно смотрела на ночную Москву в свете иллюминации и думала о том, что в этом удивительном городе никогда не бывает по-настоящему темно. Ночью постоянно горят фонари, лампочки, прожекторы, подсветки. Такое чувство, будто ты попал на праздник. А когда устраивают фейерверки, это просто незабываемо. В свете прожекторов город приобретает особую красоту. Он становится еще величественнее. Я могла часами сидеть на подоконнике и наслаждаться великолепием, светящейся множеством огоньков Москвы. Ночная Москва будто манит в своей сети, зовет провести в ее объятиях эту ночь. «А я больше всего люблю Воробьёвы горы», — напомнил о себе Тим. «На смотровой площадке есть палатки с едой, и всегда можно перекусить. В темное время суток там собираются стритрейсеры, ночные гонщики со всей Москвы. Так что можно еще понаблюдать за большой гонкой или просто полюбоваться тюнингованными машинами различных моделей и цветов». «А мне по душе поклонная гора. Вечером там в основном гуляют парочки. Все располагает к романтике». Кругом фонтаны, красивые клумбы и даже цветочные часы, которые показывают точное московское время. Ориентироваться по ним можно даже ночью, они освещаются. В фонтанах включают красную подсветку. Безумно красиво. Она означает «кровь». Ведь сам комплекс посвящен Великой Отечественной войне. Я люблю кататься по ночной Москве на автомобиле. Слушаю музыку, смотрю на яркие витрины и думаю. Везде вывески, мелькают автомобили. Едешь за рулем и понимаешь, что здесь жизнь не замирает ни на секунду. Я люблю пустые дороги. Вокруг такая красота. все блестит и переливается. Я замолчала и посмотрела на Тима. В полумраке комнаты он был очень красив. Высокий, сильное мускулистое тело, широкие плечи, мужественное лицо, широкие скулы, большие и очень приятные губы выразительные глаза. Я с особой настороженностью отношусь к красивым мужчинам. Они ведь любят себя безумно. Чаще всего красивые мужики — обалденные любовники. Иногда, кажется, они просто созданы для секса. С некоторыми подобными экземплярами можно заниматься любовью до бесконечности. И ничего от них больше не нужно. Ни денег, ни покровительства, ни развлечений. Они мне интересны сами по себе. Красивый партнер – прежде всего подарок самой себе. И все же красавчики типа Тима очень избалованы женским вниманием. Они это прекрасно понимают и потому позволяют себе лишнее. Они обычно самодовольные и других людей ни во что не ставят. Зато когда хотят добиться желаемой девушки, идут на все. «Ты долго еще передо мной в трусах рассекать будешь?» Хмуро поинтересовалась я. «Но у меня нет ничего. Кстати, где моя одежда?» «Лежит на гладильной доске. Ты был ужасно грязный, весь в строительном мусоре». «Так ты постирала мою одежду?» «Не я, а стиральная машина. Я только погладила». «Рада, я и подумать не мог, что в наше время встречаются такие девушки», растроганно произнес Тим. «Какие?» Добрые, бескорыстные и чистый душой. Ты словно не из этого мира». У тебя даже имя необыкновенное рада, радость. Тим, я тебе уже объясняла, что не ведусь на комплименты. Вот и зря. Я говорю искренне, в эту ночь мы пили вино, ели шоколад и смотрели на звезды. Я сидела на подоконнике, тем рядом, на стуле. Есть шоколад он не мог, потому что из-за разбитых губ каждое жевательное движение давалось ему с огромным трудом. И еще я заметила, что даже когда он сидит на стуле, и его слегка пошатывает, значит, голова кружится. Иди ложись, тебе нельзя столько сидеть. Пойдем вместе. С ума сошёл. Ты сидеть-то толком не можешь. Я же не предложил тебе заняться со мной сексом. Просто ляжем вместе, по-братски. Зачем тебе на диване ютиться? Не дав Тиму договорить, я отвела его в спальню и заставила лечь. Спокойной ночи. Я допила вино и, оставив папку на подоконнике, легла спать. Этой ночью я спала очень неспокойно. Постоянно вздрагивала, вскрикивала и видела во сне всех своих жертв. Проснулась с тяжелой головой и поплелась в душ. Когда вернулась, сразу обратила внимание, что на подоконнике нет папки. Я как ошпаренная влетела в спальню и увидела сидящего на кровати Тима. У него на коленях лежала папка и он внимательно изучал документы. Подскочив к нему словно фурия, я выхватила из его рук папку и заорала. «Кто дал тебе право брать чужие вещи? Что ты себе позволяешь?» «Просто пока ты спала, я подошел к подоконнику, хотел посмотреть на проснувшийся Кутузовский проспект и увидел папку. Мне хотелось что-нибудь почитать. Как назло, у тебя нет ни газет, ни журналов». С детской непосредственностью отчитывался Тим. Я запрещаю тебе прикасаться к моим вещам. И вообще, убирайся ко всем чертям из моей квартиры». Но Тим словно не замечал моего гнева и вел себя так, будто ничего страшного не произошло. «Рада, а мы завтракать будем? Я бы сейчас съел поджаристый омлет. Но если не хочешь возиться, меня вполне устроит куриный бульон». «Я уже говорила, что ты хам, и не боюсь повторить это еще раз». «Рада, но не будешь же ты морить меня голодом». «Скотина!» – глухо произнесла я и хлопнула дверью. Я спрятала папку в комод и пошла готовить омлет. Тим не заставил себя ждать и нарисовался на кухне уже через несколько минут. «Боже, какие запахи!» Увидев, что он приоделся в мой банный халат, я взяла в руки скалку и хмуро спросила. «Какого черта ты опять берешь мои вещи? Зачем нацепил мой халат?» Но ты же сама упрекала, что я рассекаю по квартире в одних трусах. Мог бы надеть свои брюки. Я их выгладила. У тебя патологическая потребность брать чужие вещи. Рада, я трусы постирала и на батарею повесил. У меня под халатом ничего нет. Если я его сейчас сниму, останусь, в чем мать родила. А чего этот ты трусняк свой постирал, прямо как у себя дома? Я дома у себя каждый день стираю. Я, между прочим, рада. Парень очень чистоплотный. Если поженимся, тебе со мной хлопотно не будет. Трусы и носки за собой я постираю сам. А с чего ты взял, что мы с тобой поженимся? Вот поживу у тебя еще немного и сделаю тебе предложение. Я на все про все дала тебе ровно два дня, чтобы завтра тебя здесь не было. И ты готова выставить больного человека на улицу? Я тебя взяла с улицы. Откуда взяла, туда и верну. Рада, какой бы стервой ты тут передо мной не хотела казаться, ты не такая, я чувствую. Фиговые у тебя чувства. Поставив перед Тимом тарелку с омлетом, я села напротив и принялась есть свою порцию. Рада, а ты в детективном агентстве работаешь? Вдруг спросил Тим. С чего ты взял? Ну там в папке целое досье на одного мужика. Забудь, что видел. Отрезала я и, налив кофе, нервно потянулась за сигаретой. Значит, угадал. Вот уж не думал, что судьба сведет меня с девушкой-детективом. Тим, ты что, русского языка не понимаешь? Уж если сунул нос в чужие дела, будь добр, вычеркни из памяти то, о чем тебе лучше не знать. Хорошо, только прекрати нервничать. Тебе так идет, когда ты улыбаешься? Хрен с этой папкой. Считай, что я ничего не видел. Как только я сложила посуду в посудомоечную машину, в дверь позвонили. Я испуганно посмотрела на Тима и ощутила его настороженный взгляд. «Кто это?» — почти беззвучно спросил меня он. «Не знаю». «Ты кого-нибудь ждешь? «Нет. Но будет лучше, если ты сию же минуту спрячешься в комнате и сделаешь вид, что тебя здесь нет».